Глава 23. Ковалева. Братьев Гусевых ещё предстояло разыскать, но полковник Гущин не сомневался, что в конце концов это удастся. Последующие несколько часов оперативники Главки по его указаниям поднимали в базах данных все дела, по которым прямо или косвенно проходили Гуси. Изучали все их контакты за последние годы и адреса, где Гуси появлялись то там, то здесь. Искали людей, через которых на них можно было бы выйти негласно, поднимали все агентурные данные. Клавдий Мамонтов наблюдал и думал, что только полковник Гущин может сделать всё так быстро, отлаженно, заставить всех пахать для достижения намеченной цели. И пусть что-то неладно с его нынешним психическим здоровьем и фобиями, что терзают его как гарпии, Однако, на профессионализме полковника это не сказывается. Когда он целиком поглощён работой, он словно прежний, ну, почти, как прежний. Все материалы для Гущина Клавдием Мамонтовым забирал у оперов, прибегавших из криминального управления с рапортами, справками, отчётами, словно у курьеров, во дворе у двери в каморку, не пуская их внутрь. Главные документы шли по электронке, оперативная информация по видеозвонкам. Во двор вышел Макар, глянул на здание Главка, на окна. Она там сейчас? Нет, Клавдий Мамонтов не спросил его, кого он имеет в виду. Катю они между собой по имени называли редко, словно не хотели её делить. Однако отлично друг друга понимали с полуслова. Гущин мне сказал, что её сейчас вообще в Главке нет. Она другими делами занята. в командировке в области. Мало ли что он сказал, Макар повернулся. Не заливай мне, что сам туда не ходил проверить. А может она там? Четвёртый этаж. Нет, я не ходил. А ты даже этаж знаешь? Клавдий Мамонтов глядел на Макарова в упор. Надо же, интересно. Бывал, значит, и здесь у неё. Один раз. Когда вы так вдруг слиняли из моего дома в Бронницах. Я её искал и нашёл. Слушай, а может она всё-таки там? Пойдём глянем, хоть мельком. Её сейчас там нет. Они обернулись. Полковник Гущин вышел на воздух, глянул на окна на четвёртом этаже. Всё, поехали. Здесь пока гусей ищут, но это не быстро. А нас ждут другие дела. Мы к свидетельницам успеем заглянуть. К тем тёткам, что тело лямины обнаружили и обознались. Сейчас позвоню и той, и другой. И он начал звонить по мобильному. У Марии Павловой номер не отвечал. Она жила в Балашихе, судя по записанному адресу. Клавдий Мамонтов вспомнил, как обе женщины говорили, что работают теперь волонтёрами в мобильном госпитале в Дарьине. А это как раз на полпути между Балашихой и Кириллово-Глинищевским монастырём на Пожаловой горе. Но ехать туда по пробкам прилично. А телефон Нине Ковалеровой ответил. Гощен назвал себя и сказал, что у них к свидетельнице появились вопросы, и они хотели бы сейчас к ней подъехать. Ковалева ответила, что у неё сейчас выходные в госпитале, но она в магазине продуктовом, будет дома примерно через час. Нина Борисовна жила недалеко от Курского вокзала на Садовом кольце, и они отправились туда. Макар несколько раз оборачивался назад. Мамонтов спросил его. «Что, снова чувствуешь за нами хвост?» Макар ответил. «Нет, просто хочу быть уверенным. Мамонтов лишь плечами пожал. И у напарника тоже глюки, свой маленький личный психоз». По дороге остановились у кафе. Мамонтов с Макаром сходили и купили себе и полковнику кофе и сэндвичи, причём Гущин есть снова прямо отказывался. Но этот раз Макар уговаривал его как ребёнка, клятвенно обещая, что сам проследит, как сэндвичи в кафе обеззаразят в микроволновке. Ели в машине на парковке. Дом Нины Ковалеровой, старый, серый, сталинский, смотрел окнами на садовое кольцо. Они отыскали подъезд, набрали код Анна има открыла, уже вернулась из магазина, и они на лифте поднялись на шестой этаж. Клавдию Мамонтову, дом от чего-то напомнил знаменитый Булгаковский дом на Садовой у метро Маяковская. Тот же стиль, такой же мрачный фасад, только кота чёрного на лестнице не хватает. Нина Борисовна Ковалева встретила их на пороге, вытирая похлые руки полотенцем. Полковник Гущин замешкался. Мамонтов видел, он делает над собой этооническое усилие, чтобы зайти в квартиру свидетельницы. Странно, что он и её не приказал вызвать на улицу, поднялся к ней сам. Ковалева глянула на него в маске, в перчатках, правда, без козырька и одобрительно закивала. Здравствуйте. Конечно, бережёного Бог бережёт. Но вы можете здесь у меня маску снять. У меня всё стерильно, как в больнице. Я очень за этим слежу. Всё протираем антисептиком постоянно. Помещение регулярно проветриваю, опрыскиваю полы санитайзером. Видите, даже ковролин сняла из-за этого. А сама постоянно тесты сдаю. Показать вам справку, что у меня тест отрицательный. Гущин засмущался, покачал головой. Ну что вы, не надо. Она руками замахала. Я понимаю, я всё понимаю. Говорливая, оживлённая, невысокая, полная, с расплывшейся фигурой, в своём розовом спортивном костюме, обтягивающем тяжёлые груди и выпирающий живот, она производила чуть комичное и какое-то умиротворяющее, успокаивающее впечатление. «Я как увидела вас там, полковник, на месте того ужаса в лесу, так и подумала. Не как вы на своей шкуре испытали, что мы сейчас переживаем». Видать, и на вашу долю хватило в избытке и опыта, и страдания, и боли, и страха. Поэтому вы так сейчас осторожны. На воду дуете, страшась снова обжечься. Я таких, как вы, в госпитале навидалась. Их с ВЛ снимают, кто выжил, не умер, не задохнулся. А они, как из ада, вернулись. Глаза безумные, сами словно тени. У некоторых память отшибла, другие неделями в себя не придут. Незабываемый опыт, да? Поэтому над оберечься. Но здесь вы в полной безопасности, полковник. Я за этим строго слежу. Вы чаю хотите, с вишнёвым вареньем? Да, спасибо, если можно. Горячего и крепкого, хрипло ответил Гущин. Макар и Клавдия Мамонтова переглянулись. Надо же. Тётка-то прямо психотерапевт. Ковалева повела их на кухню. Главди Мамонтов заметил, квартира просторная, двухкомнатная, но несмотря на все уверения хозяйки в соблюдении ею чистоты, какая-то запущенная, захламлённая, словно время здесь остановилось много лет назад. Старые вещи, ничего нового. Телевизор и тот старый Philips, ящик эпохи 90-х, выцветшие обои, линялые шторы. Хотя она же пенсионерка, судя по возрасту и виду, а пенсионеры бедно живут, те, которые одиноки. А она наверняка одинокая женщина. Волонтёрством вон в госпиталях подрабатывает и не боится в своём возрасте заразиться, потому что деньги нужны. Ковалева поставила на газ чайник, достала чашки, банку за сахарного коричневого варенья. А какой у вас вопрос ко мне? спросила она с чисто женским любопытством. Вы тогда на месте происшествия с приятельницей своей ошиблись, опознали в убитой совсем другую женщину, сказал полковник Гущин. Она оказалась жива, а погибла вот эта. Он достал мобильный и показал Ковалеровой снимок Вероники Ляминой. Ковалева впирилась в экранчик и испуганно ойкнула. Ох, вроде и не похожа совсем на нашу Симу, хотя обе светловолосые и полные. В теле, как говорится. Но это вроде дама-деловая, чиновница. Она работала начальником канцелярии суда. В суде? Кавалер вахнула. Ну и ну. Она ж, Сима, насельница-простушка. Я подумал, раз вы обознались на месте убийства, так, может, была на то причина? Может, вы все-таки видели эту погибшую женщину прежде? Спросил Гущин. Ковалева налила им чаю. Снова внимательно посмотрела на снимок ляминый в мобильном. Нет, не видела я её. Вспомните хорошенько. Возможно, она посещала монастырь. Да я сама в монастыре не частый гость. Время от времени лишь заглядываю. Видели, какой раздрай у них. Мало радости в таком скверном месте бывать, Ковалева вздохнула. Нет, Не встречались мы с этой бедняжкой никогда. — А может, в госпитале ее видели? — спросил Макар. — В госпитале? — Да нет, нет. Кавалерова снова покачала головой. — Я всех своих больных пациентов, за которыми ухаживала, помню. Ее среди них не было. — А как получилось, что вы ошиблись при опознании? — не унимался Макар. — Я уж и не знаю, как это вышло. — Я не знаю, как это вышло. «Мы так испугались с Маней там!» — кавалерова на миг умолкла, словно припоминая все вновь. «Идем, трещим, как сороки о своем, о женском. И вдруг...» «Что вдруг? Вы что-то увидели, услышали?» «Да тело на веревке, на сосне, вот что мы увидели! Труп болтается в петле, словно казнили ее!» «Я так сразу и подумала, казнили, расправились!» «А Маня как закричит!» Ой, да это же они Симоу убили. Люди добрые, до чего в монастыре всё дошло? Убили Симоу нашу. Ну, я тоже, Росмане так кричит страшно. Я подумала, надо полицию звать, а они сами решат, как и что. Правильно вы подумали, похвалил Гущин. Значит, твёрдо можете сказать нам, что лямину? Кого? спросила Ковалева. Убитую то, что она снимки вы в монастыре и в госпитале и вообще нигде раньше не встречали. Нет, я бы вспомнила. Нет. Чай вкусный. Спасибо. Вы одна здесь живёте? Одна. Нина Ковалева улыбнулась ему. Весь свой век одна кукую. Считай старой дева. У других семьи, мужья, дети. У меня никого. Бывает. Я вот тоже развёлся. Бывает. Она смотрела на него ласково. Её серые на выкате словно при болезни щитовидки глаза лучились. Вокруг глаз собирались щедрые морщинки, гусиные лапки, но это не портило её. Надо начинать жить заново, поправляться душой. Для вас, полковник, это путь, как я вижу, тернист и труден. Да нет, я просто Пройду я долины смерти и не убоюсь. Там много всего было, да? И чудовищ во мраке и химеры, но есть способ уберечься. Если не дай бог всё это повторится. Есть способ уберечься, обезопасить себя. Уберечься от чего? спросил Макар. Кавальеро возглянула на него. Но «Ну, у нас же сейчас только передышка наступила, ответила она просто и печально. Лета. Болезнь чуть отступила, но она опять вернётся с новой силой. Все говорят, будет вторая волна. И она не просто накроет, она нас захлестнёт, словно потоп. Столько народу ещё умрёт, похоронить станет негде. И всё это уже не за горами, произойдёт осенью зимой. Как пережить такое страшное время? Зима близко. Вы смотрели тот сериал? Я смотрела. Я тогда не думала, что всё уже рядом, на нашем пороге. Но есть способ уберечься. Лекарство что ли, спросил Клавдий Мамонтов. Или вакцина? Лекарства никакого от короны пока нет, а вакцину только испытывают, и на вакцинацию года уйдут. Я о том же, Нина Ковалева кивнула и печально улыбнулась всем всем троим. Но есть способ. Ну, можно назвать это лекарством, хотя оно очень горькое и доступно не всем. Вы про коктейль из антител, живо откликнулся полковник Гущин. Мм, я читал. Только это баснословные деньги стоит и всё равно не всем помогает. Да, можно и так назвать. Антитела. Анти это же против чего-то они, против микробов, защита. В этот момент у полковника Гущина зазвонил мобильный. начальник Фаминовского ОВД. Гущин вышел в прихожую, но они всё равно слышали, потому что он по ошибке нажал кнопку громкой связи. Нашли ещё двух свидетелей: Фёдор Матвеевич. Оба свидетеля, один пенсионер, а второй охранник нашего городского парка, видели двух женщин как раз примерно около 6 часов вечера. И женщины шли не к парковке, а в направлении дома Вероники Ляминой. Лямину свидетели узнали по фотографии. А её спутница, по их описаниям, молодая спортивного вида, худая, высокая блондинка в кожаных брюках и белой футболке. В руках она, по их словам, кроме сумки, несла то ли куртку чёрную, то ли пончо. Пенсионер видел их у входа в городской парк, а охранник уже на дорожке. Они углублялись в парк. Если идти по аллее, как раз выйдешь прямо к дому Леаминой. Жители часто ходят в торговый центр через парк. Но мы установили, что Лямина в тот вечер так домой и не вернулась. Её похитили её не из дома. А парк это такое место. Там много дорожек, аллей. Там можно оставить машину, вы понимаете? Я думаю, её похитили именно из парка. Заманили туда под каким-то предлогом, как в ловушку.